Вклад и разлад. А где в союзе пылких и нервических то самое тонко, которое рвется? Где лежит самое уязвимое место их близости? Не там ли, где у Златы О и ее мужа он старается всех улучшить, жестко гнет свою линию, я вынуждена все время обороняться от него, отстаивать свой покой, оба не уступаем. Если это на самом деле так, то зачинатель разладов он. Он просит каких-то улучшений, а ей они не по душе. Он предлагает, она отвергает. Он настаивает на своем, она отстаивает себя. Возникает позиция не сотрудничества, а соперничество не дружеской близости, а враждебного отдаления. Впрочем, чей вклад в разлад больше сказать, видимо, трудно. Ясно, что равновесие в их отношениях нарушают его радс-предложения. А если они хороши, если они могут спасти детей, жену, семью от жизненных бед, тогда, выходят к разладам ведут не его выдумки, а ее враждебность к ним, или то и другое вместе. Если это так, то у них странное и незавидное положение. Он ведет себя как создатель каких-то вещей, она как браковщик, контролер ОТК. Причем все, что он выпускает, она бракует. Он упорно не хочет сменить свою продукцию, она упрямо не хочет принимать ее. И оба не хотят сойти с этих тупиковых рельсов. Но, может быть, чья-то позиции тут предпочтительнее, чья-то плодотворнее? Данных, чтобы точно судить об этом, мало, но кое-что предположить по письму и по анкете можно. Вспомним разницу между упорством, созидательной настойчивостью, и упрямством, настойчивостью разрушительной, со знаком минус. Здесь, видимо, правота лежит больше на стороне мужа. Другое дело, как он стоит за свою правоту. Пусть даже его цель верна, но способ, которым он ее добивается, неверен. Его цель остается чужой для чувств жены. Ее чувства относятся к ней как к врагу, который лишает ее спокойствия, мешает жить. Выход тут, видимо, один — искать, стараться, чтобы цель мужа — Стало и ее целью. Только тогда масса энергии, которая идет у нее в оборонительное упрямство, переключится на улучшение детской жизни и ее отношений с мужем.